памятниками, сколоченными из досок. Первый такой монумент был сооружен на берлинской набережной вуфер Возле грубо размалеванной деревяшки всегда лежали молотки и кучи гвоздей. Каждый немец, желающий выразить свой патриотический восторг, платил налог, получая гвоздь, который их вколачивал в Гинденбург. От патриотов не было отбоя. И очень скоро деревянный памятник Гинденбургу превратился в железный, весь истыканный шляпками гвоздей. В этом памятнике были те гвозди, которые с великим наслаждением забили в него немецкие социал-демократы. Разоблачая миф,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 другим В 1925 году, когда Германия буквально корчилась в судорогах голода и инфляции, Гинденбург стал президентом страны, возрождая ее военный потенциал, чтобы переиграть войну заново. Лично он сделал все, чтобы фашизировать голодную